Глава 19. Нетопырки всю прыть удирали от погони, а навстречу им шли пираты, и вся эта несусветная коллекция ненадежного оружия открыла огонь, так что и нетопырки, и их преследователи вломились в плазменный шторм, словно самоубийцы. Веджу было жарко. Он только что пришел к выводу, что предпочел бы лететь прямо в зубы противнику чем навстречу предполагаемому союзнику, который теоретически мог отличить своих от чужих, но совершенно очевидно этого не делал. То ли не обладал умением, то ли аппаратурой, то ли желанием. Недопырки получили физиономию полный боекомплект, зеленые и красные лазерные разряды, голубоватые сполохи ионных зарядов, бирюзовые трассы протонных торпед, выбирай на вкус. Нетопырки брызнули в разные стороны, наподобие обитателям Корусканта, чье имя они присвоили. Кое-кто из погони тоже предпочел не встречаться со смертоносным огненным вихрем, кое-кому повезло меньше. Близкий взрыв закрутил дишку веджа. Пришлось укращать перехватчик и сверяться с приборами, чтобы удостовериться, что ведомый жив, цел и все еще на месте. Эфир опять переполнился голосами – Фразы накладывались друг на друга, склеиваясь в единое целое. Вторая эскадрилья. Не отвлекайтесь на не топырки 5 Рекомендую набрать высоту, давай. Я подбит, я подбит, я не могу стряхнуть. Я его сделаю, банда, держись только. Лучник, говорю, Б-прим, торпедные торпедный зал, прошу поторопиться. Там еще целая эскадрилья, там, клянусь носом императора, там эвок. Парни, у них эвок в пилотах. Вот тут Антилас не удержался. Юп-юп. Закручивая жмурик в правую бочку и снижаясь относительно зоны сражения, Коррелианин заметил эскадрилью, о которой только что упоминал командир вибротопоров. Ребята собирались в клин для решительного прорыва. Плюнув на приличие и не растосовав мишени, веч открыл огонь, подбив ближайший колесник. Все четыре выстрела пришлись в машинный отсек. Дишка превратилась в фейерверк, а облако, оставшееся после взрыва, поглотило ее ведомого. Правда, второй Ди-истребитель практически сразу выскочил из огня вроде бы невредимым. Диа тоже выстрелила, метила Твиллика по панелям солнечных батарей, а вместо этого прожгла аккуратные дыры фюзеляжа. Разбираться, что с пилотом случилось дальше, Веч с напарницей не стали. Они выскочили из зоны боя и погнались за девятью уцелевшими Дишками. Шалла заметила движение впереди. Сбросила высоту и скорость, затерявшись среди обломков рабочих платформ, а потом и вовсе заглушила двигатели. Экран радара погас вместе с остальными приборами, но источники сигналов сейчас были видны и невооруженным глазом. Шесть d летели в направлении притихшей шаулы. Через некоторое время девушка различила красные горизонтальные полосы на панелях солнечных батарей. Фирменный знак 181-й летной группы барона Сонтира Фелла. Мшалла машинально затаила дыхание. Перехватчики прошли в сотни метров от нее. Ни один не сменил курс, ни один не задержался. Девушка расслабилась. Кажется, пилотам поручили визуальное обследование обшивки звездного разрушителя, столь неожиданно решившего покинуть насиженное место. Шалла подождала еще немного. Вновь активировала все системы корабля и завела двигатели. Теперь надо было подобраться к надстройке командного мостика. Задача не из легких, учитывая сколько тут неровных поверхностей. Но она справилась и через некоторое время посадила машину на обшивку между сферами генераторов дефлекторных полей. Там Шалла опять выключила все, что было способно отключаться, кроме систем жизнеобеспечения и связи. Затем нашла на передатчике нужную частоту, глубоко вздохнула и произнесла три слова. «Паразит-2 в действии». «Конечно, передачу отловят». И, рассчитывая на это, Шалла говорила низким, почти мужским голосом. «Центральный, ответьте, пожалуйста», — говорит инженер Матэ Вулла с поцелуя бритвы. «Корабль захвачен или мятежниками, или пиратами. Кажется, мы движемся. Прошу распоряжений». Шипение, затем идеально модулированный, хотя искаженный помехами, голос сказал. «Вула», — говорит КДП Бедового, — «мы осведомлены о ситуации. Где вы находитесь?» «Не могу говорить, это же открытая частота. Ее наверняка прослушивают». «Тогда отыщите спасательную капсулу и катапультируйтесь. Вы выполнили свой долг». «Ясно. Конец связи». Шалла горько вздохнула. «Отыщите спасательную капсулу». Странно было слышать от противника приказание, которое она все равно не станет выполнять. Девушка постаралась успокоиться. Будем надеяться, что ни Раслан, ни его группа ничего не заподозрят. Дия расправилась с колесником, взяв его сверху, там, где можно было пробить стыки фонаря кабины. Дишка наполнилась пламенем. Ветш отвернулся, чтобы не видеть корчащийся за транспористиловым иллюминатором черный силуэт. И услышал слова Паразит 2 в действии. А он ждал их и все-таки вздрогнул от неожиданности. Кодовая фраза означала, что кто-то из нетопырок успешно подобрался к суперразрушителю и сейчас постарается взорвать купола дефлекторных генераторов. Но все его пилоты присутствовали на радаре, никто не потерялся. Голос принадлежал женщине должно быть, Шалла, хоть одна хорошая новость за сегодняшний день. Хорошо, действительно хорошо. Хорошо, что она живая, теперь можно, не возбуждая подозрений, выполнить еще один пункт их плана. Два колесника прямо по курсу начали отставать от основной группы. Ничего сверхъестественного. Командир знал, что истребители не обгонят более скоростных перехватчиков, вот и пожертвовал пилотами, позволив остальным выполнить задачу. Если нетопырки не сменят курс, скоро им придется разбираться с этой парочкой, которая явно вознамерилась записаться в герои. «Четвертый, держись-ка поближе, а как только проскочим тех двух нерфов, отваливай в сторону». Он направился прямо к парочке колесников. Твиллика держалась сзади, но не отставала. Дишки, похоже, перепутали антилоса с садовым цветочком, а свои пушки со шлангом. Такую они подняли стрельбу, поливая веджи огнем. Надо было выбирать – либо стрелять, либо маневрировать. Но Криллианин, из врожденного упрямства, решил попробовать и то, и другое. Естественно, промахнулся. Затем дишки проскочили друг мимо друга. Веч, скрипя зубами и бормоча ругательства, ухитрился выполнить самую острую, самую крутую из петель, какие ему только доводилось совершать. Гравикомпенсатор не сдюжил. Перегрузка вдавила в ложемент, Кровь прилила к голове. «Еще немного», — сообразил антилос, — «когда в глазах потемнело. И я сейчас самым бездарным образом потеряю сознание». Его жертва, на счастье, не отличалась теми же амбициями и даже не попыталась повторить маневр. Поэтому, когда кровавая дымка перед глазами развеялась, Ветч обнаружил, что сидит на хвосте у колесника. Наверное, инстинктивно получилось. Жертва попыталась его стряхнуть, но Ветч так вцепился в нее, что попытки оказались бесплодны. Оставалось подождать, когда силуэт мишени вплывет в рамку прицела и нажать на гашетку. Ди-истребитель взорвался, рассыпав пылающие обломки. Антилос вильнул, убегая от столкновения. Он нашел на радаре сигнал, обозначающий Дию, и развернулся, чтобы взглянуть на напарника воочию. Твиллика гонялась задишкой, поливая ее огнем из лазерных пушек. У несчастного истребителя уже не хватало одного пилона, и вот-вот должны были взорваться двойные ионные двигатели. Плоскость солнечной батареи превратилась в оплавленный пластиковый ком и затрудняла маневрирование. Пилот отключил поврежденный двигатель и сделал попытку удрать на уцелевшем. Дия отпустила его, дала уйти на безопасное расстояние и пристроилась позади Антилоса, как прилежный ведомый. Сокращая расстояние со звездным разрушителем, Ведж обдумывал события. Прежняя Дия уничтожила бы противника, не задумавшись и на долю секунды. Новой Твиллике больше нравилось выполнять задания, а не убивать. Коррелианин поставил на надежду, что перемена не станет для Дии фатальной. Слух он сказал. «Хорошо летаешь. Юп-юп, командир». Возле недостроенного разрушителя Ведж заметил непонятную вспышку. Шесть сигналов на радаре превратились в 12, но новенькие были отмечены синим цветом – Их транспондеры передавали, что явились ребята с железного кулака. Тем временем шесть красных огоньков стали пятью, затем четырьмя, двумя. Их вообще не осталось. Антилас сбросил темп. Дия последовала его примеру. А новички, наоборот, ими заинтересовались. Ведж открыл канал связи. «Командир, что мне делать?» «Тут полно работы, первый. Возвращайся». Ветч так бы и поступил, но вмешался новый голос, отрывистый, по-военному четкий. «Я имею честь разговаривать с пилотом Эвоком. Веч глубоко вздохнул. «Юп-юп!» — беззаботно произнес он. «Я Кетч. Ты кто?» «Мое имя Фэлл. Фэлл хочет летать с Кетчем». Хорошо поставленный, бархатистый голос не вязался с по-детски упрощенными фразами. «Уже летали!» — буркнул про себя Антилас. «И что вышло?» Карелянин развернул свой перехватчик в зоне сражения. Диа болталась сзади, милосердно не влезая в беседу. «Да». После некоторого сомнения решил лейтенант Кетч. «Полетели. Увидишь, Кетч лучший пилот». «Среди эвоков?» «Без сомнения». «Кетч не эвок». «Нет». Барон действительно изумился. «Как иначе?» «Эвоки глупые. Не понимают астронавигацию». Антилас вошел во вкус. «Не понимают предполетную подготовку». «Глупые». Печально, согласился барон. Шесть ди-перехватчиков с красными полосами на солнечных батареях пристроились рядом с веджем Идией. Ага, подтвердил Антилас, ощущая, что его вот-вот понесет. Нету кетчи, подруги. Эваки глупые. Сочувствую. У Фела подруга есть? Даже если бы ему запретили под страхом смертной казни, ведж задал бы этот вопрос. О да, у Фела есть роскошная подруга. Умная подозрительно осведомился лейтенант. «Умная, умная!» – барон рассмеялся. «Актриса, ты понимаешь, что такое актриса?» «Как рассказчик?» «Верно. Хорошая подруга?» «Очень хорошая». «Летать с тобой на большом корабле-острове?» «Нет. У нее свои дела. Собственный проект». «Ты знаешь, что такое проект?» «Знаю. Делать бомбы, чинить истребители, убивать людей. кетчумеет. умеет». «Ну, что-то вроде того». Вердж с трудом мог представить, чтобы сестричка пыряла кого-нибудь ножом или, обламывая свеженакрашенные ногти, свинчивала термический детонатор. А уж чинить корабли Сиал никогда не любила, чего Веч никогда не понимал и устраивал с ней длительные диспуты на эту тему. За приятной беседой они незаметно подобрались к границе зоны сражения. Веч уже видел, что для вибротопоров бой складывается неудачно, в живых у них осталось только шестеро. Они и четверо нетопырок продолжали обмениваться выстрелами с 15 дишками противника. «Держись, Кетча!» – посоветовал барону Антилас. «Кетч хорошо учит!» Через быструю многократную бочку он уронил машину в пикирование, целев самую гущу сражения, где три пары колесников выбивали пыль из мордашки Тайнера и командира вибротопоров, который летал на тяжело вооруженном эль челноке «Феллу не требуется, учитель!» «Фел — лучший пилот среди людей». «Врешь!» — отрезал Антилос. «Ты врешь. Люди называют другое имя». А вдруг, если Фела спровоцировать, он не удержится и скажет что-нибудь? Ведж не спешил стрелять. Колесники пока никак не реагировали на подмогу, и каждая дополнительная секунда увеличивала его шанс на меткий выстрел. «Неужели Скайуокер?» — снисходительно обронил барон. «Да». Летает прилично, но назвать его боевым летчиком может только дурак. Собственно, промурлыкла Дия, спасая положение, мы рассказывали ему об Антилосе и разбойном эскадроне. Фел расхохотался. «Антилос, ну да, везучий парнишка, даже чересчур, но летать он не умеет. Веч не ожидал, что рассердится. А в результате первой жертвой его гнева пал ди преследовавший Кела тайнера. Барон открыл огонь доли секунды позже и выбил вторую дишку антилос развернулся садясь на хвост преследователю мордашки фел не отставал вдвоем они рисовали сложный рисунок словно две маленькие черные планеты на орбите вокруг невидимого солнца потом выстрелили одновременно уничтожив противника с одинаковой безжалостной эффективностью верш антилас и сон -Тир фел шурин и зять опять летали вместе спустя несколько лет после исчезновения барона Но смеяться над абсурдностью ситуации почему-то не хотелось. Фел весьма уютно чувствовал себя под крылом военачальника Синжа и, похоже, растерял уважение, которое выказывал брату своей жены все эти годы. Избавив мордашку Лорона от погони, они повернули к Эль-Челноку, но там уже рассасывались газовые и пылевые облака, а Дия и ведомый барона возвращались к своим первым номерам. Уцелевшие дишки противника стягивались к звездному разрушителю, небедовому. Тот отошел от зоны сражения на значительное расстояние, откуда время от времени обменивался с железным кулаком ленивыми залпами. Еще он медленно, без коррекции, вращался вдоль длинной оси, а из дюжины пробоин в броне, словно кровь, хлистала пламя. Спасательных капсул видно не было. Без сомнения, командир раненого корабля считал, что сумеет справиться с повреждениями. Отсутствие бедового было поводом для маленького праздника, если бы не свежие силы, целое соединение разрушителей, пожелавшие задать трепку пиратам. «Нетопырки, пары 181-е», прозвучал в главных телефонах спокойный даже чуть сонный голос Мелвора. «Прекратить сопротивление, отойти, мы приближаемся к зоне разбега». Приятно было познакомиться с тобой, Кетч. Когда-нибудь еще полетаем. Барон отправился на соединение со своей группой. Юп-юп! Буркнул в ответ раздосадованный и злой, как снежный зверь вампа Эвок, с энтузиазмом которого на самом деле не испытывал. Веджу показалось, что Фел доволен службой у военачальника. В голове это не укладывалось, но отрицать, очевидное, тоже не получалось. Значит, исправлению не подлежит. А еще это значит что когда они снова встретятся, Веджу придется сделать все возможное и оставить свою сестру вдовой. Железный кулак, который на значительном расстоянии следовал за поцелуем бритвы и изображал из себя щит, как выяснилось, находился под атакой, когда нетопырки собрались у своего транспорта. Могучий гигант уже лишился части брони с левого борта. Останки горящего, позолоченного когтя и потрепанный, но все еще бодрый и бедовый – который вполне оправдывал свое название, зависли в нескольких десятках километров позади, немым свидетельством об источнике повреждения. Дишки скогти никак не хотели оставлять железный кулак в покое. «Двенадцатый командиру! Жажду крови!» Мордашка втянул сквозь зубы воздух, глядя, как одна из машин развернулась к железному кулаку. Хрюк отправился выполнять задание «сейчас или никогда». Вполне возможно, что им больше не представится возможности подойти к кулаку, не возбуждая подозрений. Условности требовали от Гарика активировать связь. «Лидер двенадцатому. В просьбе отказано. Возвращайся к Солнечнику. Я не слышу тебя, проклятие. Одиннадцатый. Присмотри за ним. Слушаюсь, командир». Тирия Саркин бросилась следом за гоморианцем, а в результате мордашка, вспотев от напряжения, делил внимание между посадкой в ангар транспортника и отслеживанием показаний сенсоров. Те утверждали, что Хрюк вместе с Тирией преследует одинокий деистребитель над палубной надстройкой железного кулака. Судя по азартным переговорам, оба пилота увлеклись погоней. Они разошлись в разные стороны, чтобы облететь командный мостик, и вдруг поменялись местами. И теперь уже Хрюк летел впереди, колесник преследовал его, а Тирия замыкала строй. Вместо желудка Гарик ощущал тугой узел. Он ни разу в жизни не видел столь безумного и безрассудного маневра. Хрюк намеренно подставился под выстрелы, чтобы грави акустики железного кулака ничего не заподозрили. Теперь жизнь гомарианца зависела лишь от умения Тирии стрелять. Перекрыв скрип помех, Саркин ухитрилось выдать визг одновременно от восторга и ужаса. Хрюк и преследовавшая его дишка исчезли с экрана. После затяжной паузы вновь раздался ее голос. «Командир, я потеряла связь с 12-м. Наш друг Морд воссоединился с великой силой. Мордашка выдохнул и почувствовал себя на добрый десяток лет старше. Он смертельно устал. Фраза означала, что гоморянец жив и здоров. «Мне жаль, но ты сделала все, что могла, и у тебя меньше минуты на то, чтобы вернуться, прежде чем мы уберемся отсюда. Сегодня за ужином мы поднимем бокалы и помянем морта как следует». Хрюк лежал на боку. Вывалиться совсем ему мешали ремни безопасности. Удар о броню железного кулака был разыгран лишь частично». Последний выстрел преследователя пришелся куда-то между двойными ионными двигателями и порушил электронику машины. Перед тем, как отрубиться, следом за остальными приборами, диагностический монитор расцвел, словно небо во время фейерверка. Впереди, за надстройкой командного мостика, искусственными холмами поднимались сферы дефлекторных генераторов. Придется как-то убить время, поэтому ВООРД, принялся решать астронавигационные задачи повышенной сложности, все глубже погружаясь в красивые цифровые построения, описывающие родство между реальным космосом и гиперпространством. Звезды за иллюминатором вдруг поплыли размазанными полосами. Корабль «Синжа» с безбилетником на борту ушел в гиперпрыжок. Гарик Лорен сошел по трапу солнечника на летную палубу железного кулака не в самом радужном настроении и огляделся. Пожалуй, еще никогда на палубе звездного разрушителя не собиралось столько не людей. По центру толпы возвышался генерал Мелвор, окруженный фалангой штурмовиков. Сухопарый генерал со спокойствием, достойным уроженца центра империи, обменивался приветствиями и рукопожатиями с пиратами и головорезами не забывая при этом раздавать им новенькие сверкающие инфочипы. Со стороны казалось, будто свора хищников кормятся из его рук. Мордашка подходил не спеша, чтобы не выйти из роли, а заодно понаблюдать за происходящим как можно дольше, поэтому и стал свидетелем, как какой-то пират, явно не числящийся среди поклонников Мелвора, затеял с генералом яростную перебранку, несколько одностороннюю, но завершившуюся попыткой дать Мелвору по зубам. Замах был довольно театральный, но вполне искренний, по мнению Гарика. Драки, правда, не получилось, к большому разочарованию всех присутствующих. Задира был деворонцем, весьма любовно относящимся к своей внешности. Рога его были позолочены, острые клыки сверкали так ослепительно, что тут определенно не обошлось без отбеливателя и наращивания эмали – Одежда пирата по крою напоминала мундир имперского адмирала, но сшита была из красной кожи, а на плечи поверх ее до воронец накинул красно-золотой плащ. Приблизившись, мордашка услышал голоса спорщиков и очень удивился, узнав в одном из них суховатый отрывистый выговор из конного обитателя Корусканта. «Злостные лжецы! Так с союзниками не обращаются!» Генерал Мелвор безразлично пожал плечами. «Как только придумаете способ обойтись без обмана и лжи в вопросах секретности и безопасности, сразу дайте мне знать», – парировал он. «С удовольствием научусь. а свои претензии адресуйте нашему противнику. К тому же я не преуменьшил сил, с которыми нам пришлось встретиться». Лжешь! Моих пилотов гораздо выгоднее было бы использовать против крестокрылов и костылей. Перед вылетом мы проводили специальные тренировки, а встретились с дистребителями. Мы впустую потратили время». «Мои потери составляют 80% техники и почти 50% в живой силе!» «Что означает, что уцелевшие получают дополнительное вознаграждение, которое было обещано за потери», — вкрадчиво промурлыкал Мелвор и добавил. «Во время следующего этапа оплаты...» «Не будет никакого второго этапа!» — взорвался пират. «Я хочу все и сейчас! И не банковский счет, а товары, груз, драгоценные камни, а не эти фиктивные чипы!» К этому времени мордашка с хмурым видом протолкался сквозь толпу. О каком предательстве он говорит, а? «Генерал Каргин, рад вас видеть!» Мелвор протянул руку к адъютанту, и тот вложил ему в ладонь очередной кристалл инфочипа. «28% потерь и впечатляющий счет убитых врагов. Лишь одно это вам полагается премия на втором этапе. А пока – обещанная плата». «Это еще что?» Гарик подозрительно уставился на предложенный инфочип. «Но имперские кредитки не похоже». «Это информация, необходимая, чтобы получить доступ к счетам, на которых лежат ваши деньги, на хальмаде. Мы подумали, что так вам будет удобнее». «Ну да», — мордашка повертел в пальцах кристалл. «А что, если мне, как и вибротопору, нужно что-нибудь посущественнее, товар, например, то вы его получите?» «Половину тех денег, о которых мы договаривались, переведем в товар. Вторая половина останется нам. Раз нам нельзя доверять настолько, чтобы получить от нас твердую валюту, придется взять с вас значительную компенсацию за моральный ущерб». Мелвор холодно улыбнулся. Гарик поспешно спрятал инфочип в карман, пока генерал не решил, что продешевил с компенсацией. «Я доверяю Синджу», – напыщенно объявил он. Ему невыгодно предавать нас, ведь иначе о его вероломстве узнает каждый пират в галактике. Новости распространяются быстро. Единственное, что он получит тогда – бластер под самый нос. Мелвор продолжал улыбаться. топырки как всегда, сделали правильный выбор», – благосклонно сказал он. «Примите мои искренние соболезнования за погибших товарищей. Особенно мне жаль Катью, она была на редкость полезна». «Мы ее не скоро забудем», – в тон генералу отозвался Мордашка. «И вам желаю не запамятовать до второго этапа оплаты, Мелвор». Гарик издевательски отсолютовал и удалился к Солнечнику. За его спиной раздраженный Доворонец и остальные пираты принялись разбирать инфочипы или соглашаться на товары по сниженным ценам. Вторых, правда, было мало». Первым же прыжком «Солнечник» ушел к Хальмаду, но на расстоянии одного светового года вновь появился в реальном пространстве, сменил курс и отправился в глубокий космос навстречу с Монри Мондой. Ждала их не только она. Присутствовал весь флот генерала Соло, почти полным составом, плюс фрегат класса «Небьюлон-Б», крейсер «Квазар», переделанный в легкий корабль «Матку» и нечто отдаленно напоминающее корвет мародер Разглядывая необычную экспозицию за иллюминаторами, Веч пришел к выводу, что хан собирал свою армаду с миру по заклепке. «Что слышно от Синжа?» — сходу поинтересовался он. «Все в порядке, большое спасибо», — отозвался Соло. «Жизнь прекрасна и удивительна. А как ты поживаешь?» Веч смутился и сбавил обороты. «Ладно, прости. Как у тебя дела? Никаких известий». Хан небрежно махнул рукой на голографическое изображение звездного неба в центре рубки, вокруг которого серьезными лицами столпились офицеры, в основном мон -Каламари. Они были так поглощены созерцанием, что ни на что другое их не хватало. «Не дергайся ты так, малой. Дай своим пилотам хоть немного перевести дух. Скажи это хрюку. Мы запихали, конечно, ему запасной баллон, но воздух у него все равно не избыток. Если кислород кончится...» Ему придется что-нибудь предпринять. Например, убраться подальше от железного кулака. Думаешь, он будет петь от счастья, оказавшись посреди незаселенного сектора? На Дишке он далеко не улетит, если ты забыл. А пробраться на борт разрушителя будет сложно. Я уж не говорю о том, чтобы остаться там незамеченным. А еще и понятия не имею, что с шалой. И за каким ситхом мы вообще затеяли эту возню? Ну-ну-ну. Во-первых, успокойся. «Все равно некоторое время железный кулак будет прыгать по гиперпространству, но рано или поздно ему придется высунуть оттуда нос и прогреть коммуникационные системы». Хан замолчал. «А во-вторых, понятия не имею. Давай предположим, что твоя программа размещена правильно и действует как ей...» Капитан Анома развернул кресло, заставив его соскользнуть по направляющим рельсам туда, где стояли Соло и Антилос. В обычно сумрачном голосе прозвучало непривычное для Каламаре возбуждение. Получен сигнал с антенны железного кулака. Минуту назад мы расшифровали его координаты. «Видишь?» — наставительно сказал Хан. «А когда ты, наконец, запомнишь, что я не всегда бываю прав?» Он ободряюще ткнул друга кулаком. Выведите координаты на общую схему. Посреди звездного месива загорелась мигающая желтая точка». Ведж не остался в стороне, постановив, что теперь-то его никто отсюда не выгонит. «Здорово они отклонились от курса», — заметил Соло. «Домой ему нужно лететь в другую сторону, ну что же, нам только на руку, мы совсем рядом». «Ты что?» — удивился Ведж. «Собираешься прыгать прямо на сигнал маяка? Без поправки?» Хан опомнился. «Ладно, как скажешь. Немного рассредоточим наши силы. Посмотрим, сумеем ли мы перекрыть все пути к отступлению». Сейчас Синж в глубоком космосе, далеко от любых крупных объектов. То есть уйти в прыжок он может в любое время. Мы даже чирикнуть не успеем. Эй, малой, найдется парочка другая гениальных мыслей. Чем вы начальник займется до того, как опять сиганет в гиперпространство. Будет сидеть на одном месте, чтобы техники и борт-инженеры смогли заняться двигателями нового корабля. Верч задумчиво подергал себя за отросший чуб ляжет в дрейф» или будет двигаться с постоянной скоростью по прямой. После первого прыжка от Куата он не останавливался и по гипертуннелю двигался в одном направлении. Можно отметить его курс от Куата до нынешнего местоположения. На голографической карте появилась тонкая белая нить, соединившая мигающий желтый огонек и звезду неподалеку от него. «Вот что я думаю», — объявил Антилос. «Он пойдет прежним курсом, пока не решит, что пора разбегаться для прыжка». Увеличьте, распорядился Хан. Проекцию заняло изображение железного кулака и звездной системы вокруг. Хан ткнул пальцем в центр голограммы. рассчитать время прыжка до этой вот точки, приказал он. Сравнить со скоростью железного кулака определить точку возможного перехвата. Туда и пойдет Мон Ремда. А теперь. «Предположив, что Синж все же захочет вернуться к себе, мы вычислим два вероятных пути, на одном поставим Тедевиум, на втором – всех остальных». «Тедевиум?» – Веч ошарашенно оглянулся на иллюминатор, мимо которого проплывал фрегат. «Это же учебная корыта, а не боевой корабль!» Хан пожал плечами не столько безразлично, сколько беспомощно. «Я могу разделить флот на три части». Тогда силы будут примерно равны, сказал он. Но пользоваться приходится тем, что попадается под руку. На Тедевиуме сейчас выпускной курс бомбардировщиков, и их начальство не нужно учить, как вести себя в драке. Но они же мальки, курсанты. Хан опустил ладонь ему на плечо. Удачи тебе, командор. Извини, что не получишь обещанного отдыха. Ветш блекло улыбнулся. Отдохну на том свете, пообещал он.